История биот литературы в пяти томах. Предисловие. Первое. Общие замечания. Под биот литературой мы понимаем любые тексты нечеловеческого происхождения, то есть такие, непосредственным автором которых не был человек, зато он мог быть им косвенно. Предприняв действия, побудившие непосредственного автора к творчеству, дисциплина, изучающая всю совокупность таких произведений, называется биотистикой. По сей день в ней не установилась единая точка зрения на границы изучаемого предмета. В этом главном вопросе сталкиваются два направления или две школы в обиходе именуемые биотистикой. «Старого света» или «Европейской» и «Нового света» или «Американской». Первая, средуя духу классической гуманистики, изучает тексты, а также условия, в том числе социальные, их возникновения, но не занимается функционально-конструктивными особенностями означенных авторов. Вторая, американская школа, к предмету бетистики относит также тексты, анатомию и функциональные аспекты создателей изучаемых произведений. Данная монография не ставит целью рассмотрение этой спорной проблемы. Мы ограничимся лишь несколькими замечаниями. Молчание. Традиционные гуманистики по вопросу об анатомии и физиологии авторов есть следствие того очевидного факта, что все они люди, и различия между ними суть различия между существами одного и того же вида. Для специалиста по романской литературе, указывает профессор Рамбле, было бы абсурдом начинать исследование с констатации того факта, что автором «Тристана и Изольды» или песни о Роланде был многоклеточный организм, сухопутная позвоночная, живородящее, легочное, плacentарное, млекопитающее и так далее. Но не будет таким же абсурдом указать, что автор антиканта Иллиак 164-й это семотопологический многорядно параллельный субсветовой исходно-полиглотический компьютер 19-й бинастии с сетевой обособленной памятью и рабочим моноязыком типа Unilink с интеллектронным потенциалом, достигающим в максимуме 1010 эпсилон семь на миллиметр n мерного конфигурационного пространства каналов связи. Эти данные объясняют некоторые конкретные особенности текстов принадлежащих Илиаку 164-му. Тем не менее, продолжает профессор Рамбле, биотистика не обязана заниматься именно этой технической по отношению к человеку мы сказали бы зоологической стороной битавторов и причин тому две первая практическая и менее важная связана с тем что учет анатомии требует необычайно обширных технических и математических знаний в полном объеме недоступных даже специалисту по теории автоматов И в самом деле эксперт, специализирующийся в этой теории, свободно разбирается лишь в какой-то одной ее области, которой он себя посвятил. Невозможно требовать от специалистов по бетистике, гуманитариев по образованию и научному методу, того, что даже профессионалам-интеллектронщикам недоступно в полном объеме, Поэтому максимализм американской школы вынуждает ее вести исследования большими смешанными коллективами, а это всегда дает плачевные результаты. Никакой коллектив, никакой хор критиков не заменит по-настоящему одного критика, который охватывает изучаемый текст целиком. Вторая, более важная и коренная причина заключается попросту в том, что биотистика даже если ввести в нее анатомическую поправку, оказывается беспомощной при анализе текстов бит апостазии, о чем будет сказано ниже. Любые познания интеллектронщиков недостаточны, чтобы точно понять, каким образом, почему и с какой целью создан данный текст, если его автор принадлежит к бинастии компьютеров с порядковым номером. выше восемнадцати. Этим аргументом американская библистика противопоставляет свои контраргументы, но, как мы уже говорили, наша монография не ставит целью неподробное изложение этого спора, не тем более его решения. Второе. Расположение материала. Данная монография представляет собой Попытку компромисса между вышеописанными подходами, но в целом она ближе к европейской школе, это отражено в ее композиции. Лишь первый том, написанный под редакцией профессора Анна, при участии двадцати семи экспертов, специализирующихся в самых разных областях, посвящен техническим аспектам авторов компьютеров. Открывается он введением в общую теорию конечных автоматов. Далее рассматриваются сорок пять авторских систем, репрезентативных для бит-литературы как одиночных, сингулярных, так и коллективных авторов агрегатов. Впрочем, за исключением ссылок, которые в томах, посвященных, собственно, истории бит-литературы, помечены звездочками, изучение монографии не предполагает обязательного знакомства с первым томом. Основная часть состоит из трех томов, а заглавленных, соответственно, «Гомотропия», «Интертропия», и гетеротропия в согласии с общепринятой классификацией диахронической и синхронической одновременно, так как вышеназванные разделы бетистики соответствуют в то же время основным периодам ее возникновения и развития. Общая схема труда приводится ниже. Бит-литература. Согласно Олпорту, Илмайнену и Саварини. Первое. Гомотропия. Раньше эта фаза называлась моноэтической или моноэтикой. Примечание автора предисловия. Гомотропическая фаза – цисхумана. Также моделирующая или антропомикрическая фаза. А. Зародышевая, эмбриональная или долингвистическая фаза. Стадия, паралексика, неологенез, семалалия, семаутика. Б. Лингвистическая стадия, по Олпорту понимающая, интерполирующий мимезис, экстраполирующий мимезис, трансцендентный управляемый мимезис, выходящий за рамки программы. Второе. Интеротропия, также критическая фаза, интеррегнум, междуцарствие, латынь. Третье. Гетеротропия, апостазия, фаза трансхумана. В генетическом плане бетистика возникла как равнодействующая по меньшей мере трех, в значительной степени независимых друг от друга, процессов, а именно... преодоление так называемого барьера разумности, что было прежде всего делом конструкторов, затем неожиданной для них и вовсе им не проектировавшейся работы компьютерных систем, начиная с семнадцатой бенности, в режиме авто регенерации, релаксационные простые, наконец отношения, которые постепенно складывались между машинами и людьми. как средствие обоюдного интереса друг к другу и выявления взаимных возможностей и ограничений. Ив Бонкур. Барьер разумности, который безуспешно штурмовала ранняя кибернетика, как мы уже точно знаем, есть не что иное, как фикция. Фикция в том неожиданном смысле, что момент его преодоления машинами уловить невозможно. Переход от неразумных, работающих чисто формально, болтающих, что попало машин, к машинам разумным, проявляющим инсайт, понимания, английский, говорящим, носит градационный, плавный характер. И хотя понятия механически бездумного и суверенного мышления сохранили свое значение, мы понимаем, что между ними нельзя провести сколько-нибудь отчетливую границу. Релаксационное творчество машин было замечено и зафиксировано почти тридцать лет назад. Дело в том, что по новым моделям компьютеров, начиная с пятнадцатой бенастей По чисто техническим соображениям пришлось предоставлять периоды отдыха, во время которых их активность не замирала, но освобожденная от жесткой программы вырождалась в своего рода бормотанье. По крайней мере, так толковали тогда эту вербальную или квазиматематическую продукцию, появилось даже обиходное определение «машинные сны». Считалось, что активный отдых необходим машинам для регенерации, для восстановления нормальной, полной работоспособности, подобно тому, как человеку необходимо фаза сна вместе с присущими ей сонными мечтаниями, видениями. Название бит-продукции, как окрестили это, бормотание и эти видения, носило следовательно уничижительный, пренебрежительный характер. Считалась машина безладу и складу перемалывают биты всевозможные, содержащиеся в них информации, и путем такой беспорядочной перетасовки восстанавливают частично утраченную работоспособность. Мы приняли это название, хотя его неадекватность бросается в глаза. Мы приняли его в соответствии с традицией любой научной терминологии. Первый попавшийся термин, скажем, термодинамика, будет точно также неадекватен, ведь современная термодинамика по своему объему не то же самое, чем она была для физиков, придумавших этот термин. Термодинамика занимается не только тепловыми движениями материи и точно также не о самих битах, то есть единицах. Не с семантической информацией идет речь, когда мы говорим о бит-литературе. Однако в науке вливание нового вина в старые мехи – дело обычное. Взаимное знакомство машин и людей привело к разделению, все более явному, битистики на две главные области, которым соответствует термин «креатио цисхумана». И транс-хумана. Первая включает в себя литературу, которая является следствием сосуществования машин и людей, то есть следствием того простого факта, что, привив машинам наш этнический язык и наши формальные языки, мы... Сверх того заставили их выполнять нашу умственную работу во всех сферах культуры и естествознания, равно как в дедуктивных дисциплинах логика и математика. Такое бит творчество, непосредственной причиной возникновения которого было приобщение нечеловеческих авторов к типично человеческим проблематике в сфере познания и сфере искусства, в свою очередь делится на две. подобности, выделяющаяся довольно отчетливо. Одно дело языковой продукт, полученный благодаря сознательному управлению, которое вслед за профессором Кёнтрихом можно назвать заказом, то есть с прямым наведением машин на избранный нами круг вопросов и тем, и совершенно другое языковой продукт, которого ни один человек не заказывал. Конечно, он возникает. Под влиянием предшествующих стимулов программирование, однако в результате совершенно спонтанной деятельности, независимо от того, непосредственно или опосредованно возникли все эти тексты, связь с типично человеческой проблематикой остается их существенной и даже главной приметой. Поэтому обе их разновидности исследуют биотистика цис хумана. И лишь предоставление машинам свободы творения без всяких программ, приказов, стеснений и ограничений привело к эмансипации их творчества, называемого поздним от антропоморфических и антропологических влияний. В ходе этой эволюции битславесность становилась все труднее для нас, ее потенциальных адресатов. Сегодня уже существуют области зачеловеческой. в смысле трансхумана биотистики, имеющей целью уразуметь путем анализа, интерпретации, толкования бит-тексты в той или иной степени непонятные для человека. Разумеется, можно попытаться использовать одни машины для истолкования результата творчества других машин, но количество промежуточных звеньев, необходимых для понимания бит-текстов находящихся на крайних полюсах апостазий, то есть отступничество от наших форм творения, понимания и толкования чего бы то ни было, растет по мере возрастания сложности исследуемых текстов. Эта сложность возрастает по экспоненте, не позволяя нам получить даже самое смутное представление о предельных проявлениях апостазии. Человеческий род оказался совершенно беспомощным перед лицом словесности, которую люди, пусть косвенно, сами положили начало. Вот почему приходится слышать, что ученые дескать оказались в положении ученика чародея, который вызвал к жизни силы, ему неподвластные. Это голос отчаяния, но в науке нет места отчаянию. Вокруг бит литературы. Уже выросла весьма обширная про- и контрбит славесность. В этой последней нередки суждения, продиктованные ощущением безысходности. Для нее характерно состояние горестного потрясения и вместе с тем изумления тем, что человек создал нечто переросшее его духовно. Но следует совершенно определенно заявить, что биотистика, будучи научной дисциплиной, не может служить трибуной высказывания такого рода взглядов, относящихся к философии природы человека и плодов, в том числе нечеловеческих его деятельности. След за Роже Гадски мы полагаем, что у биотистики не меньше, но и не больше оснований отчаиваться, чем, скажем, у космологии. Ведь совершенно очевидно, что, независимо от того, как долго мы люди будем существовать и на какую помощь со стороны познающих машин сможем рассчитывать, вселенную нам не исчерпать до конца, а значит и не понять. Но астрофизикам, космологам Космогонистам и в голову не приходит жаловаться на столь огорчительное положение дел. Вся разница в том, что не мы, творцы универсума, тогда как бит творчества через различные опосредования есть несомненно дело наших рук. Но откуда собственно взялось убеждение, что человек совершенно спокойно может признавать неисчерпаемость универсума? и не может столь же спокойно и трезво признать неисчерпаемость того, что создано им самим. Третье. Основные разделы биотистики. Подробное объяснение и описание вместе с санотированной библиографией предмета читатель найдет в соответствующих разделах монографии. Однако имеет смысл обозреть основные разделы биотистики, как бы с высоты птичьего полета. Такое обозрение ни в коей мере не может заменить подробного изложения, но может служить чем-то вроде краткого путеводителя по сильно пересеченной и потому вряд ли обозримой с близкого расстояния местности. Спешим подчеркнуть, что Рассматриваемые далее основные разделы биотики даются в сильном упрощении, нередко ограничивающим с искажением ее важнейших проблем. Итак, имея в виду предваряющий характер нашего обзора, остановимся лишь на четырех кульминациях биот литературы, а именно на моноэтики, мимезисе, софокризе. и апостазии. Эти термины, собственно, уже устарели. В современной терминологии им примерно соответствуют гомотропия, ее первая часть, мимезис в собственном смысле, критика философии и сверхразумное, выходящее за рамки нашего разумения творчество. Однако прежняя терминология обладала достоинством выразительности, а простота вступительных объяснений нам важнее всего. А. Под моноэтикой Криф, Голбрансон и Фраткин, причисляемые к создателям, отцам, бетистики, понимали самую раннюю стадию бетизма. Термин образован от слов «монос» — единичный, и «поэзис» — Творчество. Монаэтика возникла в процессе обучения машин правилам слово творчества, совокупность которых определяет то, что некогда называли духом данного языка. Язык, функционирующий реально и возникший исторически, правила слово творчества используют с очень сильными ограничениями. Носители языка обычно этого не сознают. Появление машин, которым ограничения словотворчества на практике совсем неизвестны, позволило лучше увидеть возможности, мимо которых проходит речь в процессе своей эволюции. Проще всего это показать на примерах, взятых из второго тома нашей истории, главным образом из глав паралексика, семаутика и семалалия. А Машины могут употреблять слова, существующие в языке, определяя их смысл иначе, чем это принято. Бездорожье – дешевизна. Стриж – парикмахер. Конец – центавр на посылках. Наколенник – неверный вассал, посаженный на кол. Голография – графство нудистов. Саркофаг – мясоед. Сипенье – мальчик. Исполнение Верхнего Си. Стоматолог, шахматист, сеансер. Б. Машины также создают неологизмы вдоль так называемых семантических осей. Мы намеренно привозим примеры подобного творчества, не обязательно требующие пояснений. Посидевка, потаскурва, общага. доступница, галлистаноша, птица, кормящая птенцов, взубило, врубанок, поморник, членок, двоичник, цифрант, компьютер, висельчак, пассажир фуникулера, гробоуказатель, моментумори, душемойка, чистилище, дракула рыба пила и так далее. Комический эффект здесь, разумеется, не преднамеренный. Все это элементарные примеры, в которых однако видна черта, присущая бит литературе и на более поздних стадиях ее развития, хотя там она далеко не столь заметна. Все дело в том, что если для нас первичной и первейшей действительностью является реальный мир, то для них язык. Компьютер, которому чужды были категории, навязываемые языку, культурой, считал, что старая проститутка то же самое, что посидевка, потаскурва и так далее. Отсюда же типичная контаминация. Конец может служить классическим примером сплава значений и морфологического облика слов. Тут сходятся конь, гонец и кентавр. играющий роль семантического цемента. Коль скоро конь не может быть посланцем, им будет полуконь, получеловек. Компьютер на этом лингвистически очень низком уровне развития не знает ограничений в словотворчестве и свойственная стратегии машинного мышления экономия выразительных средств, которая позже вызовет к жизни нелинейную дедукцию и понятие Терафизики, названные звездными, здесь проявляются как предложения уравнять в правах лексемы, уже укорененные в языке, такие как «слово» или «дословный» с неологизмами, «словопийца» — читатель слова «тяб», «графоман», «словоришка» — плагиатор, «словнюк» — грубиян и так далее. На тех же основаниях лексический генератор предлагает слово трилайбус для обозначения эскимосской упряжки, а дискоболь для обозначения страданий атлета, вызванных смещением позвоночного диска. Приведенные выше произведения, состоящие из одного слова по старой терминологии моноэты, отчасти были результатом несовершенства. Программирование, а отчасти сознательного умысла программистов, которых интересовала словотворческая раскованность машин, следует однако заметить, что многие из этих неологизмов лишь по видимости принадлежат машинам. Мы не уверены, например, в самом ли деле автономию назвал самоуправством какой-то компьютер или это шутка юмориста человек. Моноэтика важная область, поскольку в ней мы видим черты машинного творчества, которые на следующих стадиях уходят из поля зрения. Это предвратие биотистики или даже ее предшкольье. Она успокаивающе действует на неуфитов биотистики, которые, приготовившись к встрече с текстами жатыми до полной заумности, с облегчением видят нечто столь невинное. и забавная. Но ненадолго хватает их удовлетворенности. Непреднамеренный комизм моноэтов возникает из-за коллизии между понятийными категориями, для нас совершенно несочетаемыми, если дополнить программы, категориальными правилами, мы окажемся в следующей области бетистики. Некоторые исследователи, однако, и ее называют лишь предбетистикой, в которые машины начинают разоблачать наш язык, выслеживая в нем обороты речи, обусловленные телесным строением человека. Так, например, понятия возвышения и унижения возникли согласно машинному, а не нашему толкованию, потому что любой живой организм, а значит и человек, вынужден путем активного мышечного усилия Противодействовать всемирному тяготению, стало быть, тело оказывается тем звеном, через которое градиент гравитации запечатлевается в человеческом языке. Систематизированный анализ речи, обнаруживший сколь обычны такого рода влияния не только в мире понятий, но и в области синтаксиса, читатель найдет в конце восьмой главы второго тома. В третьем же томе рассматриваются модели языков, спроектированных бит-способом для среды отличной от земной, а также для негуманоидных организмов. На одном из них, инварте Ментор второй сочинил Пасквельную вселенную, о котором будет сказано ниже.